«Велика часто Федора до да дура, — говорится, — мал золотник до да дорог. Все мы знаем, что такое дворянская конница. На цыганский табор этот настоящему воину прямо жалко смотреть. Воин только тот, кто воин, а помещик — вотчинник, мужик и теперь уже не воин. Обсиделись по запечью, и на подъем тяжелы они стали. Все мы хорошо этих вояк наших знаем». Дай бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать. Вот их всегдашний припев. По высокому собранию пробежал смешок. Гожа, — говорит князь, — право слово Гожа. Улыбнулся Алексей Михайлович. — Один приедет на Аргамаке сам и слуг своих на коней хороших посадит, — продолжал князь. И вооружением настоящее даст, и обоз за собой с припасом приведет в целую версту. А другой на пузатой клечонке сам друг с единственным холопом своим притащится. В вооружении у него всего одна пистоль ржавая, а запасу мешок сухарей. Первый пищальный выстрел он бежит, и все перед собой умнет, и все дело расстраивает. Это не дело великий государи бояре, а особенно в ратном деле с ворами. Передаваться ему будут и хлопоты, и мужики, и то, что в наших рядах будет только помехаю, значительно подчеркнул он, — то в его рядах, перебежав, может обернуться и к делу. Бояре значительно переглянулись. В самую точку опять угодил князь, но и голова. Князь Иван Алексеевич оглянулся значительно, повел своей бровью соболиною, и на румяном лице его было рассуждение. — И потому, великий государь, я предлагаю двинуть на Волгу пока только московскую конницу до да солдата наземного строю, — продолжал князь, — а для обережения Москвы оставить стрельцов до да твой государя в стременной приказ. А по велику замечанию великого государя о сборе большой ратной силы вполне основательно то я приговорил бы воеводам разборные списки заново пересмотреть скорым обычаем и показать, кто может явиться конен, люден и оружен, так как это по нашим временам требуется. Мне могут сказать, что эдак всякий покажет, что он оскудел и немощен, так на эдаких можно сбор особый наложить, чтобы они тягло в общем деле тянули» на щёкин, точно оторвавшись от чего-то более важного, поддержал князя по всем статьям. Поддержал его и Матвеев, Трубецкой сахарно улыбаясь, превознес и мудрость великого государя, и мудрость, и храбрость воя именитого князя долгорукова и патриотизм конницы дворянской, и храбрость полков иноземного строю, и все это у него вышло так медово, что всем стало тошно. Князь Иван Алексеевич значительно помалкивал, и на лице его было полное удовлетворение, вон он какими делами ворочает. «И необходимо полкам солдатским забрать с собой в поход «Гуляй городки», — сказал старый Адоевский. «Против воров они не годятся, те бьются тоже огневым боем, но зато пригодятся они в действиях против черемисы и чуваши, которые бьются боем лучным» как татары-степники. Разработка подробностей заняла долгое время. Наконец все было решено, и Алексей Михайлович, обратившись к дикам, повелел пометить, что государь по этому важному делу указал, и бояре приговорили. «А теперь, бояре, чтобы дело наше с Божьей помощью завершить, — сказал Алексей Михайлович, — ратным воеводой промышлять над дворами назначаю я думного боярина нашего, — Князя Юрия Алексеевича Долгорукова. Князь встал и бил государю челом. И бояре низкими поклонами поздравили именитого князя с новою монаршей милостью. И князь низкими поклонами благодарил бояр. А товарищем ему велю я быть стольнику нашему, князю Константину Ивановичу Щербатову, добавил царь. И князь Щербатов, небольшого роста, круглый, ловкий, со смышленым лицом и бойкими глазами, бил челом государю, а потом раскланивался и с боярами, поздравившими его с назначением. Царь встал. Заседание было кончено. Бояре окружили царя, стараясь как бы попасть под светлые очи государевы. Особенно забегал, как всегда, лисичка Трубецкой. Но уже во время заседания у него невольно мелькнула мысль. Он так уж был устроен, и иначе не мог.